этой любви им ни разу не привелось побыть друг с другом более получаса подряд. А история была действительно невероятно насыщенной. Для Ф. Сорокина, несомненно, однако, наверное, и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры номер 19, Ф. Сорокин уже начинал тосковать». Через день другой тоска сменялась напряженным нетерпением. Наступало назначенное время, и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится. Бывали и такие случаи. И вот встреча. А затем снова тоска, нетерпение, радость и страх, и снова встреча. И так неделя за неделей. Осень, зима, весна. И, наконец, проклятое лето сорок первого.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 И было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Эф. Сорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях, и ни разу ни при каких обстоятельствах нигде и никому ни словом, ни намеком не обмолвился о Кате. Вряд ли их связывало